Глава вторая. Проследить за женихом. Утром ливень, не прекращавшийся два дня, сменил мелкий противный дождик. Дорога к маленькому, но очень необходимому строению в углу двора совершенно размокла. Я уныло смотрела в окно, собираясь силами для прорыва в туалет. Когда я вчера вечером совершила этот подвиг, то потом полчаса очищала юбку от налипшей во время пробежки грязи. «А я говорил, что нужно дорожку вымостить заметил Отто. «А тебе все денег на покупку плитки щебня жалко». Я покосилась на лучшего друга, но ничего не сказала. Трогать полугнома сейчас было себе дороже. Отто был мрачен. Два месяца непрекращавшейся работы на благо государства без развлечений и новых событий подкосили даже вечно неунывающего Варсунуфия, которому казалось, для счастья нужна была только сытная пища. Последним событием, всколыхнувшим гнеденскую общественность, была месячной давности драка в самом лучшем между двумя углежогами, живущими на отдаленных хуторах, и приехавшими развеяться в город. Развеялись они замечательно. Варсоня тогда принимал тяжелые роды и отвлекаться на разбитые носы и поломанные конечности не хотел. Углежоги обратились ко мне, а я честно предупредила, что сейчас изучаю бытовую магию раздел «Первая помощь до прибытия целителей». Мужчины быть подопытными отказались, поэтому я ограничилась только обезболивающим заклятием. Шлёпая по грязи, после своих дел обратно в дом, я не сразу расслышала, как меня кто-то окликает. Приподняв широкополую шляпу, под которой я пряталась от дождя, я увидела молодого человека верхом на коне. «Вы мастер артефактов?» – спросил он. «Я», – сказала я мрачно, прикидывая, сколько времени мне понадобится на этот раз, чтобы очистить юбку от грязи. «А я барон!» «Рон, не обуй! Приехал сделать вам заказ на артефакты. Вы позволите войти?» «Барон? Это, наверное, кто-то из лесных владителей, местных аристократиков, которым не хватает денег, чтобы вести в городе достойную своего титула жизнь». «Заходите, заходите!» – крикнула я, радуясь неожиданному развлечению. Барон старательно привязал свою пигую лошаденку у канавязи и вместе со мной вошел в дом. Вяло переругивающиеся ребята замолчали и уставились на парня. Я отряхнула от капель шляпу и тоже посмотрела на нашего заказчика. Барон Рой был хорош с собой. Густые, длинные и слегка вьющиеся каштановые волосы были схвачены в хвост изящным бантом. Приятное, тонкое, как сказала бы моя бабушка, породистое лицо украшали аккуратные усики». Не очень модный и не новый наряд подчеркивал статную фигуру человека, не боящегося тяжелого физического труда. Если добавить к этому высокий рост, позвякивающие шпоры, баронский перстень на пальце и отсутствие обручального кольца, то я с трудом удержалась, чтобы не взглянуть в окно и не убедиться, что в окрестных лужах не валяются штабелями местные красотки. «Мы вас слушаем». — любезно сказал Отто после того, как мы представились, и я приготовила чай. «Я бы хотел заказать артефакты от нежити для своих людей», — сказал барон, чинно беря чашку с чаем. «Вы из усадьбы лесная фея?» — спросил полугном Роя в записях. «Этот список населения, которому мы были обязаны сделать защитные артефакты, — «Я составила целую неделю, проведя в Архиме Рома Борича». «Да, у нас сейчас двести человек». «Ого!» – сказал Отто. «А ты, Ола, указала, что в усадьбе проживает только полторы сотни». в «Последнее время мы расширяемся и богатеем», – сообщил Рон. «Поэтому нам нужна защита не только от нежити, но и от лесных разбойников, от воровства». «От лесных духов, а также амулеты, которые добавляют сил, которые увеличивают...» «Подождите, подождите!» — сказала я. «Я не успеваю записывать. Эти амулеты нужны для всех?» «Нет!» — сказал барон, доставая из сумки сложенный листок. «Я все здесь записал. Кому и сколько. А также измерил всех своих людей на всякий случай». «Мы с Отто посмотрели список...» и полугном с возросшим уважением обратился к молодому человеку. «Мне очень нравятся такие обстоятельные заказчики. Мы ваш заказ даже примем без очереди, правда, Ола?» «Как только предыдущую партию закончим», – отозвалась я. «Мне барон тоже понравился, особенно его зеленые глаза под пушистыми ресницами». «Хорошо», – кивнул Рон. «И еще я бы хотел пригласить вас в гости. Вам, наверное, здесь не достает приличного общества». «Что есть, то есть», — отозвался Варсунуфий. «Скучновато здесь. Вряд ли мы можем позволить себе у вас гостить», — неожиданно резко сказал Отто. «Если вы хотите, чтобы мы ваш заказ выполнили как можно быстрее». «А я, наверное, поеду», — сказал целитель. «Вам там услуги целителя не нужны?» «Ты нас оставляешь?» Спросила я, раздосадованная отказом полугнома. «Да никаких серьезных событий, типа родов или отела от скотины, не предвидится!» Махнул рукой Варсоня. «А со всем остальным я верю, ты справишься!» Я вздохнула. Мне тоже хотелось поехать в гости к барону, в его разросшуюся усадьбу, посмотреть на народ». Ее населяющий, поесть изысканной еды с серебряной посуды. «Барон, а у вас в усадьбе есть серебряная посуда?» – спросила я. «У меня в усадьбе все есть. Укрепленный замок, летний дворец, фермы, лесопилка, даже школа. Каждую субботу у нас проводятся танцы. Да, и целитель есть». «Да», – скис в Арсоне. «Но он довольно пожилой, помощь ему не помешает». «Как же ты поедешь?» – язвительно спросила я. «Коня у нас нет, и верхом ты ездить не умеешь». «Я пришлю повозку за целителем», – сказал барон. «Может быть, и вы захотите поехать?» «Хорошо», – обрадовалась я. Я вышла проводить Рона, за что была вознаграждена обаятельной улыбкой, согревшей меня лучше чая. «Я жалею», – сказал он что, приезжая в город, я с вами не встретился раньше. Было очень приятно познакомиться. Взаимно, пролепетала я, чувствуя обжигающий жар его рукопожатия. Я вернулась в дом, вполне довольная жизнью. Всегда приятно пообщаться с обаятельным мужчиной. «Что?» – спросила я, увидев, каким волком смотрит на меня Отто. «Что ты как кошка в самом деле?» – в сердцах сказал он. «Это что еще за новость?» – опешила я. «Стоило показаться на горизонте с мазливой физиономии, как ты тут же строишь глазки и призывно улыбаешься. Ты уже почти замужняя женщина, между прочим!» «А тебе что?» – Ирга велел блюсти мою добродетель. «Может, даже заплатил?» – закипела я. «Я живой человек, между прочим. Где этот, который мой жених? От своих трупов оторваться не может!» «Приедет, только если я тут остыну и посинею. Выясняется, что мне уже никому улыбнуться нельзя?» «Так, как ты улыбалась, нельзя!» — рявкнул Отто. «Это как?» «Ему стоило только пальчиком поманить, как ты бы уже к нему в постель прыгнула!» Я задохнулась от возмущения. «Да как ты? Да что ты? Вот как, оказывается, ты обо мне думаешь?» «Как о гулящей девке?» «Как хочу, так и думаю!» Отрезал полугном И заперся у себя в комнате. Я от избытка чувств Швырнула ему вслед сковородку. Каша с жалобным шмяк Сползла на пол. «Ола!» Тихо сказал целитель. «Что?» Закричала я, с трудом сдерживая слезы. «Нет, мне не жалко каши, Которую ты не доел!» «Ола!» Так же тихо и спокойно повторил Варсоня. «Попробуй понять, Отто». «Мне захотелось кинуть в целителя кочергой. Тоже мне мужская солидарность». «Я не буду его оправдывать», — сказал Варсонуфий. «Честное слово. Сядь рядом и послушай». «Ну, если только он не будет мне рассказывать, что Отто хороший, а я плохая, то я согласна». «Ола», — почти шептал целитель, — и чтобы услышать его, мне поневоле пришлось успокоиться. «Пойми своего друга, он же мужчина, а мужчинам намного больше, чем женщинам, нужно внимание противоположного пола». «Мне тоже нужно внимание противоположного пола». «У тебя это связано с психологией, а у него с физиологией», сказал целитель. «Но он же гном». «А гном не мужчина». «Гному положено терпеть и ждать свою единственную», – сказала я не совсем уверенно. «В особенностях мужской физиологии я разбиралась плохо, зная только то, во что меня посвятили Отто и Ирга, и что мы проходили по курсу основ целительства». «Гном все-таки не камень», – заметил Варсоня. «А что, нельзя как-нибудь так?» – спросила я задумчиво. «Как-нибудь так?» «Это все-таки не совсем то. Я вижу, что ты задумалась. Это значит, что ты отто прощаешь». «На самом деле задумалась я о другом», — сказала я грустно. «Я только сейчас всерьез задалась вопросом, как решает эту проблему Ирга тогда, когда он от меня далеко». «Это надо спросить у Ирги», — сказал Варсоне. «Так он мне и сказал». — проворчала я и побежала к двери в комнату полугнома. — Эй, Отто, хватит дуться! Прикроешь меня перед Филом на пару дней? Мне нужно срочно в Чистякова смотаться! — Зачем? — спросил лучший друг из-за двери. — Хочу узнать, чем там Ирга занимается. По такому дождю на кладбище не особо покопаешь. — Может быть, у них там нет дождя? — сказал Отто, распахивая дверь. — Скажи честно, что ты решила застать его врасплох. — Да, — призналась я. — Пообещай, что не доложишь. — Обещаю, — вздохнул полугном. — У меня есть идея получше, — вмешался в Арсоне. — А что, если во время твоего отсутствия мы с Отто съездим крону? Я как целитель, Отто как артефактник, мерки снять. — Мерки уже есть, — возразил полугном. Но никто, кроме вас, об этом не знает. «Варсоня, ты гений!» – обрадовалась я. «Отто, ведь тебе Фил запретил портить девушек только здесь! А про лесные усадьбы он ничего не говорил!» «Вот еще! Буду я на каких-то поселянок бросаться!» – фыркнул полугном. «Ты за кого меня принимаешь?» «Я еду исключительно в познавательных целях. Мне женщины вообще не нужны!» Я охраню себя для моей единственной. Я хотела что-то сказать по поводу огонька, зажегшегося в глазах моего друга. Примерно такой я замечала у Ирги в предвкушении вечера вдвоем. Но поймала предостерегающий взгляд в Арсоне и промолчала. На следующий день, снабженная списком необходимых покупок в Чистякове, я села в карету. Через час езды в переполненную людьми трясущимся ящике – Я стала жалеть о своем поспешном решении приехать в город. Ну что за идиотская мысль, что Ирга мне изменяет? Да даже если он мне изменяет, что я могу поделать? В ближайшие месяцы ничего, так как вынуждена торчать в гнусном, скучном мелком городишке. Карета подскочила на очередном ухабе, и я снова принялась ругать себя. Разве Ирга давал мне повод для подозрений? Он утверждает, что любит меня. Мои мысли прервал оглушительный треск. Пассажиры завопили, карета накренилась, а кучер принялся громко ругаться. Я выбралась наружу. Оказалось, что лопнула одна из веревок, сдерживающая груды багажа на крыше кареты. Сундуки, тюки и чемоданы перекосились. А один ящик вообще упал. От него отлетела крышка, и гусята весело разбегались на свободу. Мои гуси! Закричала бабулька, сидевшая в карете рядом со мной. «Караул! Спасайте!» Пассажиры с улюлюканьем принялись гоняться за гусями по подлеску. Двое угрюмых поселян вместе с кучером заново закрепили багаж. Я посмотрела на эту картину и окончательно уверилась в том, что я полная дура. Нет, точнее, я полная ревнивая дура. «Панна сказал заискивающий кучер. «А вы бы не могли как-нибудь что-нибудь сделать, чтобы мы быстрее доехали?» «Могу!» – сказала я сердито. «Коням вашим колючки под хвост запихнуть поможет?» «Не надо!» – испугался кучер. «Кони казенные! Я думал, вы как-нибудь этак или как-нибудь так!» «Я ничего не понимаю в пассажирских перевозках!» – сказала я, роясь в сумке в поисках чего-нибудь этакого или такого. «О!» «Если я поставлю вам облегчитель багажа, поможет?» «Поможет», – сказал кучер. «Да вот только у нас стоят уже облегчители. Ну, я думаю, еще один не помешает». Я подождала, пока багаж, водрузив наверх орущих гусей, окончательно прикрепят на крыше, и полезла цеплять артефакт. Облегчители веса на крыше кареты действительно были, Но они были настолько стары и так давно не заправлялись энергией, что их польза стремилась к отрицательной величине. Вместо того, чтобы облегчать багаж, они добавляли свой вес. Оставалось только удивляться, как кони еще живы и даже передвигают ногами, таща такую тяжесть. «Если хотим ехать быстрее, – крикнула я сверху, – то надо немного задержаться». «Я заряжу артефакты, они у вас уже не работают!» «Мы не хотим задерживаться!» Зароптали пассажиры, но я их проигнорировала. Кучер задумчиво спросил. «А во сколько мне это обойдется?» стоимость моего проезда!» Сказала я, старательно мечтая попасть в Чистякова как можно быстрее. «Я согласен!» — обрадовался Кучер. «Тогда снимите меня отсюда!» Всё займёт не больше часа. Пока я вынимала из сумки свой походный набор инструментов, пригодился таки. Не зря я его купила в честь окончания университета. Пассажиры стояли рядом и ворчали. Мне это скоро надоело, и я рявкнула. А ну, брысь все отсюда! А то я не ручаюсь, что кому-то не сделаю плохо. Много эти маги воли взяли, сердито сказал один из поселян. Кучер, опасливо глядя на медвежью фигуру, недовольного заметил. «Она же для вас старается, чтобы вы быстрее доехали!»